Глава 9 Марат Донаточ вернулся как-то уж очень неожиданно. По подсчетам Серого, у него в запасе было еще не меньше недели. Они с Алексом возвращались с прогулки в саду, когда в ворота клиники въехал знакомый автомобиль. Серый замедлил шаг. Вот не любил он неожиданностей. Если случается отклонение от плана, не жди ничего хорошего. Вспомнилась пятерка. Узкая шахта вентиляции и боевой андроид, который чуть и не положил серого в той схватке. Марат Донатыч тоже их заметил. Да и тяжело было бы не заметить Алекса с его шевелюрой. Волосы у того изрядно отросли. Вот командир не видел, заставил бы отрезать девчачий хвост и ярко блестели под октябрьским солнцем, не уступая разноцветным листьям, которые еще не успели облететь из деревьев. Главный врач с недоброй улыбкой ждал их у входа в клинику, мерно покачиваясь с носка на пятку. Интересно, это просто случайность, что Марат Донатыч приехал раньше срока или стуканул кто? Хотя, если рассудить логически, это хорошо. Чем быстрее он поговорит с Марат Донатычем, тем ближе будет к цели. «Здравствуйте, молодые люди!» — Марат Донатыч пристально рассматривал Алекса. «Ловите последнее осеннее солнышко?» Алекс улыбнулся в ответ и кивнул. «Да, прямо Болдинская осень. Меня Алексей зовут, а это Сергей». Марат Донатыч оскалился и приторно-ласково ответил. «Знаю, знаю, Алешенька, а я главный врач всего заведения!» Марат донаточ коротко усмехнулся и сказал, словно обращаясь к какому-то невидимому собеседнику, а не к Алексу или Серому. «Вот сразу видна порода!» Кровь не вода все же. И ласково добавил, глядя только на Алекса. Бегите, дети мои, бегите. Сегодня Серый решил Алекса до палаты не провожать. Не маленький, сам дойдет, а то ишь ты, устал он. У Серого поважнее дела нарисовались. В кабинет Серый вошел решительно, но спокойно. Даже разрешения спрашивать не стал. Некогда политесы человеческие разводить. Чего тебе, Сергей? Серый Марат Донатыч был совсем нелюбезен, не то что с Алексом. Мне сейчас совсем некогда, да и в отпуске я еще. Приехал раньше, чтобы кое-какие срочные дела разрулить. К разговору серый подготовиться не успел, поэтому решил не выдумывать ничего, а сразу взять быка за рога. «Я готов выступить игроком на покерном турнире». Удалось ли этим убедить главного врача, Серый не был уверен. Но вот удивить или даже ошарашить вышло на все сто процентов. Марат Донаточ откинулся на спинку кресла и несколько раз молча открыл и закрыл рот. Потом, видимо, взял себя в руки, насмешливо прищурился и спокойно проговорил. «А с чего ты решил, что мне нужен какой-то там игрок на каком-то там турнире?» Серый взял стул и уселся напротив главного врача. Ему самому было абсолютно все равно. Сидеть, стоять, лежать. Но он знал. Психологически верно, если оба собеседника находятся на одном уровне. Знаю от Домны Сергеевны. Это практически не было враньем. «Женщина и в Африке женщина», — покачал головой Марат Донатыч. Кажется, он ему поверил. «Язык без костей». врач ненадолго задумался. «Предположим, что игрок мне нужен. Но тут же возникает два вопроса. Первый, с чего ты решил, что подойдешь? Ты же ничего не помнишь». Марат Донатыч цепко глянул в лицо серому. Серый был сама невозмутимость. «Не помню, но что в покер играть умею, знаю. Вы можете меня проверить». «Это само собой», — отмахнулся Марат донаточ. «Проверим. И второй вопрос. В чем твой профит?» Это был легкий вопрос. Серый его обдумал. «Да, раньше деньги ему были не нужны, но если менять место жительства...» Они непременно понадобятся. 5% с выигрыша!» Серый смотрел в интернете и примерно знал суммы, выплачиваемые наемным игрокам. «Справедливо!» — кивнул Марат Донатыч. «Это все?» Серый набрал воздуха в грудь. Несмотря на все усилия системы, он все же волновался. «И сверху Алексея Чертанова!» Марат Донатыч в первое мгновение оторопел. Даже глупо захлопал глазами, а потом от души расхохотался. И смеялся так, что у него выступили слезы на глазах. Он вынул носовой платок, вытер лицо и высморкался. Потом насмешливо бросил. «Сергей, я оценил твою шутку, хотя она довольно дурацкая. У нас, слава богу, не средневековье какое-то. И не рабовладение, чтобы людьми торговать». «Алексей — ничья собственность!» Разбираться, что такое средневековье и рабовладение, было некогда, поэтому Серый скомандовал системе «Сайланс» и сосредоточил свое внимание на Марате Донатыче. Надо было выдержать паузу. Серый это знал, не очень понимал зачем, но следовал инструкции, почерпнутой все из того же интернета. Часы громко отстукивали секунду за секундой, а Серый и Марат Донаточ молча смотрели друг другу в глаза. Первым не выдержал главу врач: «Сергей, давай ближе к делу, я все-таки занят». Серый чуть приподнял уголки губ. Он знал, что эта его легкая улыбка, как он сам считал, почему-то очень странно действует на людей. При виде его гримасы они почему-то начинали нервничать и даже испытывать страх. «Алексей, ваша собственность. Сейчас. А будет моя». Марат Донатыч хитро прищурился, откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. «Что-то такое я предполагал. Может, поговорим на чистоту?» Серый неопределенно повел плечом. Уж не знаю, насколько твоя амнезия натуральна, Сергей, но одно я знаю точно. Человек ты -то непростой. Серый насторожился. Марат Донатыч что-то подозревает или вообще знает? Высказывание основано на искреннем заблуждении говорящего или на его неполном знании о том, о чем он говорит. Это неправда, но человек об этом не знает. Вот что бы он без системы делал? Серый слушал дальше внимательно, но был совершенно спокоен. Что бы ни сказал человек, это будет его искренним заблуждением. Марат Донатыч продолжал. — Ну, насчет того, притворяешься ты или нет, я не знаю. Для имитации слишком достоверно. Но ведь там не такому учат в этих ваших спецназах. — Я верю своему начальнику охраны, его чутью, а он тебя хвалил. Серый молчал. А что тут скажешь? Ведь и дрался он в спортзале на тренировке, задействуя всего 3% своего потенциала. Даже импланты не подключал, а вот с пистолетом лоханулся. Надо было хоть один выстрел не в центр мишени положить, а не все 10 в одну точку. Стрелка часов опять шуршала по циферблату, но Серый был спокойно собран. Кажется, человек сам себе что-то выдумал и свято в это верил. Сейчас он сам все Серому расскажет, а уж согласится или опровергнуть его слова — это дело Серого. «Кляр, восторженная идиотка, решила, что ты с Чертановым был знаком. Якобы подсознание тебе на это указало. Даже не дождалась, пока я из отпуска выйду. Вчера мне по скайпу все уши прожужжало». Про прорыв увлечения. Но насчет знакомства я очень сомневаюсь. Из разных во вселенных с Чертановым. Серый только диву давался, насколько близко к правде иногда подходил в своих умозаключениях Марат Донатыч. «Два мира, два шапира», как говорится. Серый сделал мысленную пометку. Узнать, что означает последняя фраза Марат донаточа Думается, просто ты, Сергей, вьетнамский флешбэк славил. Похож чертанов на кого-то, друга, брата, свато. того, кто тебе был сильно дорог, вот ты решил его под крыло взять. Серый был почти в восхищении. Какие эти люди забавные все-таки. Сам себе историю придумал, сам себе ее рассказал и сам же поверил. Ну, Серому это только на руку. Ну да ладно. Вдруг стал абсолютно серьезно Марат Донатыч. «Все это лирика. Сверху тебя, Алексей, или снизу, сами разбирайтесь. Я тебя услышал, подумаю. Ступай пока». Серый уже стоял на пороге, когда Марат Донатыч окликнул его. «Алексей-то знает про твои планы-прожекты?» Серый повернулся к Марату Донатычу и молча вскинул бровь. Марат Донатыч удовлетворенно кивнул. Так я и думал. Через три дня Марат Донатыч приехал в больницу в неурочное время, вызвал Серого и повез в город. Ехали какими-то странными темными улочками, пока не остановились возле неприметного одноэтажного домика. Они зашли в довольно просторную комнату, в которой стоял большой покерный стол. Скорее всего, какой-то нелегальный горный дом, догадался Серый. Кроме них, с Маратом Донатычем там было трое мужчин примерно лет 30. Они молча указали Серому на один из стульев, а на стол поставили покерный набор. Один из людей, сидящих за столом, окинул Серого равнодушным взглядом и скучным голосом протянул. «Просто так даже дети в подворотне не играют. На интерес бы!» Второй кивнул. «Согласен, есть что поставить». Оба уставились на серого. Тот пожал плечами. «Деньги есть. На карте». «Ну, — протянул первый, — деньги — это хорошо. Много ли?» «55 тысяч». По мнению серого, это были неплохие деньги, накопленные им за 4 месяца работы в клинике. Оба мужчины переглянулись и засмеялись. Деньжищ, конечно, огромный. Ну давай так, играем на услугу, если проиграешь, выполнишь заказ. Серый подумал немного и спросил. Что за заказ? Не переживай, человек недобро оскалился. По твоей специальности заказ. Серый не очень понял, но уточнять не стал. А если выиграю? Серый внимательно посмотрел человеку в глаза. Тот презрительно скривил губы, но ответил. «Выиграешь. Марат — человечка, за которого ты просишь, из больнички выпустит. До турнира. И место вам определит, где жить». Серый кивнул. Перед каждым из игроков поставили по столбику игральных фишек. Крупье раздал карты. Довольно скоро до Серого дошло. Перед ним шулера. Очень высокого класса. Человек бы точно не уследил за их манипуляциями, но уник не человек. Серый резко выбросил руку вперед и схватил одного из них за тонкие пальцы в тот самый момент, когда в них мелькнула карта из другой колоды. Тот удивился, но сначала не испугался, а с легкой насмешкой посмотрел в глаза Серому, но по мере того, как Серый сжимал кисть его руки, смех из глаз человека испарялся, как вода с поверхности Зои в полдень. Наконец он не выдержал, попытался дернуться и в следующую секунду выкрикнул с ним поддельным страхом в голосе ⁇ Отпусти! ⁇ Ты мне сейчас пальцы сломаешь. Поняли, мы поняли. Все, честно играем! ⁇ Человек не врал. Серый кивнул и выпустил его руку из захвата. Дальше действительно играли честно. Долго, почти до самого утра. Наконец, когда ни перед кем, кроме серого, фишек не осталось, мужчины переглянулись с Марадонаточем и все трое вышли из комнаты, плотно притворив за собой дверь. За столом остались только серый и крупье. Если они рассчитывали, что серы их не услышит, то это они зря. «О, ником», спокойно сказал тот, что пытался мухлевать. «Меня на раз рисовал, обычный человек не смог бы». Марат Донатыч недовольно засопел. «Может, ты сам прокололся?» Шулер ничего не ответил, только презрительно фыркнул. В разговор вступил второй игрок. «Смело можно вести хоть на турнир, хоть к батьке в казино, не прогадаешь. Мастера по стойке видно». Обратно в клинику они ехали молча, только высаживая серого из машины, Марат Донаточ буркнул. «Неплохо играл». Иди отдыхай, завтра поговорим.